Прибыв и сам туда, я уведомился, что Иван Шибаев скован, что он послал на меня, Вашему Величеству, рапорт, будто бы я хочу де от вас отложиться. Тут я в гнев вошел, огрел вот этой самой клюшкой Шибаева Ваньку по морде и под караулом припроводил его к вам, батюшка. Пугачев встал, обнял правой и здоровой рукой, поднявшегося Белобородова, и по-братски поцеловал его в щеку. — Будь и впредь верен мне, Иван Наумыч, спасибо тебе за службу твою. Он вынул из кармана большую медаль — рубль Петра Первого с припаянным ушком и красным бантом, и, наморщив нос, приколол ее на грудь Белобородова. Поймав царскую руку, тот облобызал ее. — Давилин, — позвал Пугачев, — подай нам с атаманом по чарке сладкой водки. По выходе Белобородова из кибитки к нему просунулся Федор Чумаков и, оглаживая широкую, как новый веник, бороду, тайным шепотом спросил его. — Узнал ли ты государя? Ведь в Питере видывал его по день и раз. Щеки Белобородова вспыхнули. Сердце защемило. Помедля он твердым голосом сказал. Узнал. Хм. Неопределенно гукнул Чумаков и подергал себя за нос. И радость за радостью. Явились в стан без вести пропавшие овчинников, перфильев, пустобаев, старые верные друзья, испытанные соратники. Овчинников привел с собой триста яицких казаков, до 200 заводских работных крестьян. Встреча была самая душевная. Емельян Иванович рад был на особицу. Ещё бы, его боевой любимый атаман авчинников вернулся из опасного похода цел невредим. Все трое по очереди валились Пугачёва в ноги, спрашивали на перебой: "Рученька, ты рученька у тебя что?" Богатырь Пустобаев, уже успевший клюнуть, обливался слезами. Так встречаются долго не видавшиеся любящие братья или отец с дорогими его сердцу сынами. Тут уж хочешь не хочешь, надо было батюшку угостить и самим угоститься. Под звёздным уральским небом песни гремели во всю ночь. Раскатистое эхо раздольно гуляло по горам, пламенное созвездье огромных костров. Здесь сухостой сколько хочешь огненными взмахами опаляло нависшую над землёю плотную тьму. Пой, казак, полным голосом боевую песню. Швыряй во все концы земли свой победный язык. Только бойся дремать, удалой казак. Чутька вслушивайся в мертвенные дали, враг, как сова в ночи, крадучись ищет тебя всюду. На утро был смотр пришедшим людям и торжественный приём башкирских и татарских старшин. Все они были позваны к кибитке Пугачёва. Он стоял окружённый свитой знамёнными. На нём порчёвая бикеша Трое клином, красные сапоги, золотая искованной парчи шапка. Он обошёлся со старшинами ласково, разрешил им по их неотступному хотению рушить и жечь дотла крепости, чтобы не давать царицам войскам в них обосноваться. Объявите верным моим башкирцам, и сами ведайте, взволнованно сказал он. Вся башкир будет отдана вам яко хозяевам и не губернаторов, ни новопрочего начальства у вас не станет и будете вы управляться сами с собой через выборных своих людей, коим довериться можно. Будете моего величества верными подданными казаками, и весь военный распорядок у вас насажу казацкий, без солдатчины, без рекрутчины. довольно ли дедушке старшины упали пугачёву в ноги а толпа башкирцев закричала ура само yekshi есть спасибо бабачка осудар находившийся возле пугачёва горбатов заметил ему мудрым словом государь одарили вы башкирский народ с народом ваше благородие разговор надо вести умеючи Приняв осанистый вид, откликнулся Пугачев. — А то будешь сладок, разлижут, будешь горек, расплюют. Горбатов посмотрел на Пугачева с чувством большого уважения. Белобородов и донесший на него и летский казак Шибаев помирились. Пугачев обоих содружников своих произвел в полковнике. Билобородову дал он 400 заводских крестьян и пол сотни илецких казаков. Забрав в Магнитной 4 пушки, Пугачёв 19 мая овладел довольно сильной Троицкой крепостью в 100 верстах к юго-востоку от Челябинска. Крепость упорно сопротивлялась, но Пугачёвцы всё-таки взяли её после трёх отчаянных штурмов. Комендант крепости, бригадир Фейрвар и четыре офицера были убиты, сопротивленные солдаты и жители переколоты копьями. Жену Фейрвара башкирцы привязали к лошадиному хвосту и таскали по улице. Жилища состоятельных подвергались ограблению. Торговые лавки оренбургского купца Крестовникова были расхищены, а его салатопенные и кожевенные заводы сожжены. Пугачев недолго оставался в крепости. Он стал лагерем в полутора верстах от нее. Настягающий его деколонг доносил в ту пору Рейнсдорпу. «Шельма-самозванец?» Проклятые свои силы имеют конные, и несказанную взял злобу по причине полученного себе в руку блессирования, ранения. Так скоро свой марш расположил, что угнаться за ним не можно. Сады в цвету, луга позеленели. Уже степной ковыль, краса весны, распускает свои пышные кивира. Всюду неумолкаемый бубенчик песни жаворонков. Воздух гудит, трепещщет от их трели. И сердца собравшихся у костров людей, охвачены волнением свободы. Весна, солнце, бачка осударь воля, и никого нет над ними, над башкирцами, кроме царя и солнца. А бачке — о, бачке, о сударю, а юлаю с салаватом — честь, а прославление — из края в край. Озорные суслики, пересвистываясь, приподнимаются на дыбки, греют на солнце свои пестрые грудки, с любопытством осматривают ожившую степь.